Как пригласить сотрудника на процедуру? Если вы узнали о проступке, то просто сообщите виновнику день и время разговора или срок, в который вы будете готовы эти день и время назвать. Например: "Завтра до обеда я сообщу вам о дне и времени встречи. Будем разбираться в ситуации". Если вина сотрудника не очевидна, а проблема есть, то ваша реакция должна быть точно такой же. И в том, и в другом случае вы приглашаете человека для обсуждения ситуации. Никак не афишируя тему возможного наказания. Тем самым вы показываете свою осведомленность о том, что происходит, и заставляете подчиненного томиться в ожидании, ибо, как известно, неотвратимая бесстрастность форматирует лучше, чем эмоции. Если же о проступке или проблеме стало известно в присутствии других сотрудников, а самого виновника при этом нет, то вы скажете: "Понятно. Я разберусь в ситуации и сообщу о своих выводах". Такими действиями вы обозначите Власть не дремлет, все под контролем, работаем дальше. Если возникшая проблема требует от вас немедленно предпринять какие-то действия, включайтесь в управление подчиненными. Отсрочка, как анализа ситуации, так и возможного наказания не предполагает остановки рабочего процесса. Ни в коем случае не нужно грозно рычать, топать ногами, вращать глазами и размахивать кулаками, равно как и произносить какие-нибудь угрозы. Не нужно избыточной театральности. Можно выразить свои эмоции относительно самой проблемы в принятом на вашей территории формате, но ни в коем случае нельзя эти эмоции адресовать потенциальному виновнику. Мне представляется, что максимальное время между проступком и наказанием не должно превышать трех дней. Если же по объективным причинам, допустим, у вас запланирована командировка, невозможно уложиться в такой срок, то наказать после возвращения и полноценного анализа и подготовки лучше, чем поспешить и как водится людей насмешить о причинах отсрочки виновнику нужно сообщить. Я встречал предложение о минимизации интервала, так как иначе человек уже забудет. Не думаю. Нужно ли сообщать сотрудникам, что в такой-то день и час вы будете наказывать виновника, если факт проступка общеизвестен? Нет. Нужно ли информировать сотрудников о том, что наказание состоялось? Нет. Сам факт обязательности наказания за проступок должен быть одним из всем известных элементов системы координат наряду с прочими. Мы обсуждали это в главе 3, и этого вполне достаточно. Любые же ваши танцы будут восприниматься как признак слабости и выглядеть бестактно по отношению к наказанному. А если возникшая проблема стала известной сотрудникам, а причины были неочевидны, По итогам анализа информацию о причинах, в том числе о виновных, если они были обнаружены, вы должны сообщить всем на специальном или регулярном собрании. Но на этом собрании не должно звучать никаких заявлений о том, что виновные понесли заслуженное наказание, равно как и никаких угроз или назиданий всем остальным. Просто информация. Умным этого достаточно, а для неумных любые сообщения окажутся бесполезными. Информация к размышлению. Попробуйте проанализировать эти мои ответы, сопоставив их с материалами глав 3 и 4, и проверьте, соответствуют ли мои рекомендации, изложенные выше, обсуждавшимся в этих главах принципам и подходам. Ситуаций может быть множество, но твердое знания базовых принципов позволит вам всегда выбирать оптимальные действия и правильно с точки зрения укрепления власти их оформлять. Упаковка поступков руководителя часто значит больше, чем сам поступок. Справедливо и обратное утверждение. Неправильная упаковка поступка обесценивает и даже дискредитирует сам поступок. Упаковкой мы будем считать действия, которые показывают, как решения и поступки руководителя соотносятся с элементами выстроенной им системы координат.